давно прогнившие насквозь вековые устои российского абсолютизма, и над Отечеством нашим свободы просвещенной, возникнет, наконец, прекрасная заря. Спи же спокойно, дорогой Сергей Авраамевич, мы тебя никогда не забудем, никогда, пусть даже перед лицом самой смертельной опасности, мы не отступимся от идеалов, которым ты до конца отдал свою жизнь. Вечная тебе память, дорогой Сергей Аврамевич. Он перевел дыхание и неожиданно для Антошина запел ⁇ Вечная память ⁇ вечная память, вечная память, вечная память вечная ⁇ память». Тихо и очень торжественно подхватили остальные и Фадейкин, и Дуся, и Антошин, который и мотив-то этот слышал впервые в жизни. Пропели и снова начали и в третий раз пропели, и уже так громко, что даже старик-чиновник при всей его тугоухости за полсотни шагов услышал, встрепенулся и так и застыл, прислушиваясь. А только что снятая, наконец, колоша темнела в его поднятой руке, как дырявая, в дым искалеченная эмблема его убогой жизни. Он дождался, пока не кончили петь, и только тогда истово Со сладострастием выплеснул из проклятой колоши воду и попытался снова натянуть ее на набрякший ботинок. Ничего не получалось, хоть плачь. Ему хотелось умереть, ему не мил был Божий свет. И не было ему, конечно, в эти затянувшиеся, захлестнутые злым стариковским потом минуты никакого дела, ни до каких речей, даже самых необычных. Даже если бы он и мог их расслышать на таком расстоянии, нет, старика этого бояться было нечего. Провожающие кончили петь, еще с минуту простояли молча. Потом Синельников вздохнул, напялил свою фуражку, тщательно оглянулся и, видимо, собирался скомандовать отход. Антошин понял, что настала пора действовать ему. Он прижал шапку к груди. «Товарищи!» — сказал он и почувствовал как его с головы до пят охватила дрожь. «Товарищи, только одну минуточку!» В те далекие годы это теплое и мужественное обращение еще не вошло в повседневный обиход революционеров. Оно прозвучало неожиданно и необычно. Синельников поморщился. Лишняя задержка — лишний риск. «Что этот парень, его, кажется, зовут Антошин, Наговорит, одному Аллаху известно, а риск большой. Но Антошин так умоляюще на него глядел, и подозрительного ничего кругом вроде не было. Синельников не выдержал характера, кивнул в знак согласия, и все его товарищи тоже приготовились слушать. А посветлевшее было лицо Дуси снова потемнело. Она-то думала, что все пришло наконец К благополучному концу ей не терпелось поскорее уйти. Ей было не по себе, особенно после речи Синельникова. Она не все поняла в его словах, но ей за глаза хватало и того, что она поняла, а тут еще и сам Егор вдруг вздумал речь говорить «Боже ж мой!». Она стояла нежива, не мертва под руку с беленькой барышней, как бы во втором ряду, а Фадейкин пробился в первый, поближе к Антошину, Вдруг он Егору потребуется, и тогда он, вот он, тут же рядышком под рукой. Антошин и верно очутился в затруднительном положении. Но помочь ему ни Фадейкин, никто другой не мог. Два дня готовился к своему выступлению Антошин. Все, кажется, обдумал, все учел, но обдумал в расчете на двух своих слушателей, Фадейкина и Дусю, а пришло еще пятеро, И план надо было ломать на ходу. То, что было интересно, ново и важно Фадейкину и Дусе, наверное, давно уже известно тем, кто пришел с Синельниковым. Для Фадейкина и Дуси он был бесспорным авторитетом, даже первооткрывателем, для остальных он только не совсем понятный, неизвестно откуда взявшийся, и довольно подозрительный парень. Рабочий, не рабочий, студент, не студент, мужик и вроде не мужик. Товарищи. Начал он тихо и очень медленно, стараясь осилить охватившую его дрожь. Так получилось, что три последних часа в своей жизни Сергей Аврамиевич был самым большим, самым близким моим другом. Умирал и руку мою держал в своей ладони, не выпускал вот эту. Антошин зачем-то поднял к лицу левую руку, удивленно и недоверчиво на нее поглядел. Так и умер, не выпуская моей руки. «Я же ничем не заслужил такой великой чести», — с неожиданной силой промолвил он. «Вы меня извините, что я так нескладно говорю. Я волнуюсь, потому что и говорить над гробом такого замечательного человека — это ведь тоже немалая честь. И знаете что, товарищи, мне кажется, что никто из нас, ни я, ни вы... По-настоящему не отдаем себе отчета, какого человека мы только что похоронили, и хоть бы солнце посветило на прощание над его головой, а то такая муть, тучи, слякоть, галки кричат. Горло его подкатил комок, он сделал небольшую паузу, шумом вдохнув себя в себя воздух. Можно, конечно, по поводу этой погоды сказать, что не век над нашей родиной тучем висеть что уже близко почти рукой подать до весны и лета. Получилось бы довольно красиво, тем более, что так оно и есть. Но мне хочется отметить совсем другое. Вы понимаете, только что мы похоронили одного из первых русских революционеров-марксистов. Сергей Авраамиевич. когда примыкал к марксистам, конечно, не мог знать, что из маленьких и разрозненных кружков скоро вырастет могучая революционная марксистская партия. Что еще на нашей с вами жизни народы России под знаменем революционного марксизма прогонят фабрикантов и помещиков и начнут строить социалистическое общество?» «Фантазеры, фантазеры, фантазеры!» вдруг выпалил из-за спины Синельникова Дима Воронич и покраснел, как морковка. «По вас, Только и свету в окошке, что марксизм, узость какая. Смешно, господа марксисты, честное благородное слово. Вы еще будете, господин гимназист, совсем молодым адвокатом или чиновником, когда на деле убедитесь, кто из нас фантазер, рассердился на него Антошин. Рассердился и в то же время обрадовался. Ему было приятно, что этот краснощекий и упитанный гимназист не имеет отношения к марксистскому движению. Вот что доктор, судя по выражению на его лице, как будто на стороне Воронича Антошина огорчила, но он утешил себя тем, что в эти годы многие будущие отличные большевики еще ходили в народниках. Дуся не поняла, из-за чего произошла стычка между Антошином и Вороничем. Она посмотрела на насупившегося гимназиста с недоумением, Фадейкин кинул на Воронича недобрый взгляд. Он, конечно, тоже ничего не понял из этой краткой перепалки, но доверял Антошину и вообще терпеть не мог Борчуков. Остальные трое — Синельников, беленькая барышня и парень с бородой — во всяком случае не были на стороне Воронича, но лица их сохраняли прежнее торжественное выражение, и Антошин уразумел, наконец, почему в речи Синельникова даже слова такого не было — Марксизм в похоронах участвовали представители разных течений тогдашней революционной мысли. Мне кажется, сказал он поэтому, не место здесь и не время для теоретических споров. Все, кроме насупившегося Воронича, Фадейкина и Дуси, утвердительно закивали головами. Синельников, беленькая барышня и даже мрачноватый молодой человек с чеховской бородкой наконец позволили себе улыбнуться Антошину, давая ему понять, что и они марксисты, и что сказал Тонвич, на их взгляд, правильную, но что не здесь, на кладбище».